словно пытаясь убежать от своей нынешней жизни. И от прошлой тоже, туда, в прошлую жизнь, его почти не тянуло. В первые годы было, конечно, трудно, но потом он как-то привык, втянулся в свою роль, и временами она даже ему нравилась. А может, во всем была виновата Марта, сделавшая его личную жизнь такой невыносимой пыткой? и отравлявшая его существование самим фактом своего присутствия. Он твердо решил, что обязательно разведется с Мартой, уже в наступавшем году. Конечно, деловое партнерство с Робертом Саймингтоном – вещь полезная и даже необходимая, но терпеть его дочь уже просто невозможно. Они слишком разные, так считала сама Марта. Если бы она знала, как она права, они действительно очень разные, и здесь уже ничего не поделаешь. Он был уже вторым мужем Марты. Первый сбежал через полтора года после женитьбы. Когда они поженились, Марте было уже за тридцать. Но благодаря массажным салонам и искусственной косметике Ей удавалось сохранять подтянутую фигуру подростка и почти детское выражение лица. Лишь позднее он понял, что упрямство и каприз, обычный для подростков, стали постоянными составляющими ее характера. Но понял слишком поздно, после рождения Марка. Во всей этой глупой истории с женой жалко только одного человека, маленького Марка, который уже научился говорить свои первые слова и часто не понимает, почему ссорятся два самых близких существа, заполняющих почти всю его вселенную. Впрочем, в случае развода нужно будет оговорить и этот пункт. Он должен иметь право на свидание с ребенком. Но, с другой стороны, зная вздорный характер супруги, Он не сомневался, что она постарается лишить его и этой возможности, чтобы сделать ему как можно больнее. Она знала, как он относился к сыну. Но даже и при этом варианте ему придется с ней разводиться. «Как странно», — подумал он. «Ведь Сандра должна быть такого же возраста, как и Марта, а такое ощущение, что между ними вечность. Или это ему так кажется?» уверенная, собранная, внимательная Сандра и вечно огрызающаяся, готовая сорваться в любой момент Марта. Может, это ему так повезло, хотя разве Сандре повезло больше? Опять послышались оживленные крики, и он решил, что пора возвращаться в дом. Он поспешил к месту, где разбившийся на группы гости, особенно мужчины, «Обсуждали какую-то сенсационную новость». «Что случилось?» — спросил Кемаль, подходя к тестю. «Сейчас передали последние сообщения. В Москве умер Леонид Брежнев», — взволнованно сообщил Саймингтон. «Там они показывают его возможного преемника». Он вошел в большую гостиную дома, где уже сидело несколько человек, Остальным было просто неинтересно слушать про умершего лидера непонятной чужой страны, и уставился в телевизор. В дом вошло всего пятеро гостей. Гости выслушали сообщение о смерти этого смешного и страшного лидера далекого северного государства, ядерного оружия, который все-таки очень боялись, и снова принялись танцевать и веселиться. В массе своей это были просто настоящие техасцы, и события в Москве их мало волновали. На экране показывали сильно постаревшего и осунувшегося Юрия Владимировича Андропова. Диктор сообщал, что по всем признакам новым руководителем партии государства будет он, бывший руководитель органов КГБ, и нынешний председатель похоронной комиссии. Кималь слушал спокойно. Случившееся происходило слишком далеко от него, словно на другой планете.